Рассказ Джона Керша ⁇ Что случилось с капралом Куку -Ку. ⁇ Эту, казалось бы невероятную историю, могут подтвердить несколько тысяч солдат и офицеров Армии Соединенных Штатов, которые воевали в Европе во время Второй мировой войны. Сейчас я им напомню, как это было. 6 июля 1945 года из Гринока в устье реки Клайт отошел битком набитый пассажирами океанский лайнер «Куин Мэри» и взял курс на Нью-Йорк. На борту находилось 14 тысяч военнослужащих, несколько женщин и собак, и уж наверняка никто из них не забыл о его путешествии. Пес был умный, ласковый, немецкая овчарка, которую спас от медленной и мучительной смерти где-то в Голландии молодой американский офицер. Мне рассказывали, что этот храбрый пес, измученный и умирающий от голода, пытался перескочить через колючую проволоку, но застрял и провисел там несколько дней, не в силах сдвинуться ни вперед, ни назад. Наконец его снял с проволоки молодой офицер, и они нежно полюбили друг друга. На военных кораблях запрещено держать собак. И все же офицер как-то ухитрился протащить своего любимца на Куин Мэри. Говорили, что вся команда, как один человек, поклялись не возвращаться в США без пса, и тут начальству пришлось пойти на уступки. Пса этого помнят все, кто отплыл на куин Мэри 6 июля 1945 года. Он появился на судне в самом жалком виде. Под густой торчащей шерстью у него проступали все кости. С сотни сильных полуголодных мужчин выпрашивали или воровали для него кусочки мяса, и через три дня пес начал понемногу приходить в себя. 11 июля, когда Куин Мэри пришвартовалась в Нью-Йоркском порту, он уже весело гонялся за резиновым мячом, в который играли офицеры на верхней палубе. Я напоминаю об этом, чтобы все поверили, я тоже там был, направлялся на Тихий океан в качестве военного корреспондента. Я был в походной форме, но с бородой, поэтому, надеюсь, кто-то меня запомнил. А те, кто тайком предавались игре в кости, должно быть, вспоминают обо мне с тоской и нежностью. Когда я добрался до Нью-Йорка, в кармане у меня осталось ровно 15 центов, и мне пришлось занять 5 долларов у очень любезного освещения некая его Джона Смита, и он тоже может подтвердить, что я плыл на куинн Если вам и этого мало, то сестра милосердия лейтенант Грейс Ди Мишель из Вермонта сфотографировал меня в Нью-Йоркском порту. Но в радостной суматохе той незабываемой минуты, когда лайнер вошел в гавань Нью-Йорка, когда тысячи солдат обнимались, кричали, плакали и смеялись, я потерял капрала Куку. Чего только я не делал, чтобы разыскать этого удивительного человека. Но он бесследно исчез, как с землю повалился. Я убежден, что его запомнили сотни людей, которые несчетное количество раз видели его на борту гуйн между 6 и 11 июля 1945 года. Это светловолосый, коренастый солдат среднего роста, но очень крепкого сложения. Он широк в кости и весит не менее 190 фунтов. Глаза у него зеленого... Зеленовато-серый, слезящийся, и он прихрамывает на правую ногу. Зубы на редкость крепкие, крупные, квадратные, слегка выдаются вперед, но заметить это нелегко, ибо улыбается он очень редко. Я знаю, люди, как правило, не слишком наблюдательны, но тот, кто хоть раз видел ко правую уху, не мог не заметить его шрамы. Самый страшный на голове, он тянется от левой брови к правому уху. Когда я увидел его впервые, мне сразу же вспомнилось убийство, потрясшее меня много лет назад, когда я был полицейским репортером. Убийца орудовал топором. «Должно быть редкостный здоровяк», – подумал я, глядя на знака права, если он после такого удара выжил и преспокойно рассказывает о земле. Отбородок и шеи у него изброждены отметинами, какие остаются после ожогов. У него не хватает половины правого уха. Тыльная сторона правой руки точно иссечена ножом и вся покрыта глубокими, побелевшими от времени рубцами. Казалось, когда-то целая толпа сговорилась зарубить этого человека ножами, кинжалами и саблями, но усилия их остались тщетными. Все его шрамы явно давнего происхождения, ведь он на вид совсем еще молод лет 35 Кофрал этот пробудил во мне острое любопытство. Неужели никто из вас так его и не вспомнил? Он бродил по кораблю, мрачный и нелюдимый, всегда с сигаретой, которую докуривал до самого конца и выклевывал, только она обжигала ему губы. Не от дыма ли у него слезятся глаза? Он бродил с унылым видом, поглощенный какими-то невеселыми мыслями и всегда забивался в какой-нибудь темный угол или под лестницу. Я пробовал расспрашивать о нем на палубах, но ничего не добился. В ту пор все только и говорили, что об офицере, поразительно похожем на киноактера Спенсера Трейси. Но, в конце концов, я все узнал сам. это тоже было под запретом на военных судах. Меня об этом предупредили заранее, и я позаботился тайком протащить на куин несколько бутылок виски. В первый же день плавания я угостил одного пехотного капитана. Не успел я и глазом моргнуть, как меня уже оказалось 17 новых друзей, и все они меня просто обожали, и каждый выпрашивал у меня автограф что уже на второй день я выбросил за борт последнюю пустую бутылку и был счастлив, когда мне в свою очередь удалось напроситься на угощение к мистеру Чарльзу Беннету, голливудскому сценаристу. И он, если мне позволит скромность, тоже подтвердит, что я говорю чистую правду. Он подарил мне бутылку из-под пива, полную доброго шотландского виски, и я немедленно спрятал ее под гимнастерку, чтобы никто из моих новоявленных друзей ничего не заметил. На третий день плавания поздно вечером я удалился в укромный уголок, где было достаточно светло и можно было читать. Я собирался еще раз прочитать кое-какие стихи Франсуа Виона, время от времени прикладываясь к виски мистера Беннета. На палубах Куин Мэри было не так-то просто найти пустынные местечко, но я все-таки нашел. Мне хотелось еще раз прочитать балладу добрых сонетов. Великий Вийон написал ее на воровском жаргоне средних веков, и понять ее не может даже самый образованный француз, который изучал арго тех времен. Я повторял вслух первые две строки, надеясь расслышать в них какой-нибудь новый смысл. Вдруг чей-то голос лениво произнес «Эй, вы! Там! Вы-то что про это знаете?» Я поднял голову. Из темноты выступило мрачно иссеченное шрамами лицо загадочного капрала. Мне не оставалось ничего иного, как предложить ему выпить, ибо бутылку я держал в руке, и он глядел прямо на нее. Капрал отрывисто поблагодарил, одним глотком наполовину опорожнил бутылку и вернул ее мне. В какую бдотку ты не дол, будь ты монах или игрок. Старая песня. Вам она нравится, сэр? Очень, ответил я. Наверное, вион был великий человек. Кто еще сумел бы так блистательно писать на таком низменном языке? Кто еще смог бы обратить воровские словечки, которые всегда отвратительны в такую прекрасную поэзию? Так вы эти слова понимаете, усмехнулся он. Да нет, не совсем, но чувствую, что это поэзия, ответил я. Это верно. Хм. Вы знаете, с тем же успехом можно пытаться положить на стихи что-нибудь вроде... «А мне один черт играешь ли ты в кости или убиваешь людей?» «А вы кто такой? Откуда взялись? В армии уже черт сколько времени не разрешают отпускать бороду». «Я военный корреспондент», — ответил я. «Меня зовут Керш. Можете допивать?» Он осушил бутылку и сказал «Спасибо, мистер Керш». «А меня звать Куку. -ку». И тяжело мешком грохнулся на палубу рядом со мной. Ух, выдохнул он при этом. Посидеть, что ли?» «Потом взял изуродованной рукой мою книжечку, похлопал ею по колену и вернул мне Азал «Азар, да-да-да», повторил он с незнакомым мне акцентом. «Я вижу, вы читаете виона заметил я». «Нет, не читаю. Я вообще-то не особый грамотей. «Но вы говорите по-французски, где вы этому научились?» «Во Франции». «А теперь едете домой?» «Вроде бы так». Мне кажется, не жалеете об этом Да уж нет Возвращаетесь из Франции Из Голландии А давно в армии? Да уж порядочно Вам нравится служить? Конечно, чем плохо А вы откуда? Из Лондона Я там бывал, сказал он А вы откуда родом? Ха. А я... Ты вроде бы из Нью-Йорка «Как вам понравился Лондон?» – спросил я. Он стал получше. Получше? А я-то думал, вы видели его в самое неудачное время, бомбежки и всякое такое, заметил я. «Да нет, Лондон вроде бы ничего. Вот если бы вы там побывали до войны, капрал». «Бывало до войны». «Ну, тогда вы, верно, были еще молоды», – сказал я. «Не так уж молод», – усмехнулся капрал Куку. -ку. Я военный корреспондент и газетчик, сказал я, и поэтому имею право задавать нескромные вопросы. Понимаете, я могу написать про вас в свою газету. Что это за имя такое, куку? -ку. Никогда прежде не слышал такого. И для пущей важности я вытащил карандаш и записную книжку. «М -м, да по настоящему меня звать вовсе не куку, -ку, объяснил Капрал. вообще это имя у меня французское. Ле Coq. Знаете, что это значит? Я немного смутился. Я не ошибаюсь, так называют человека, которому изменила жена, сказал я. Верно. У вас есть семья? Нет. Но вы были женаты. Много раз. А что вы собираетесь делать, когда вернетесь в штаты, Капрал? Буду выращивать цветы и заведу пчелы кур. И все в одиночку, да? Цветы пчелы и куры. А какие цветы? Розы, сказал он, не задумываясь, и прибавил. Может, попозже двинусь на юг. Это еще зачем? «За Скипидаром!» «Понятно. Он просто сумасшедший. Должно быть, разум его помрачился после той страшной раны, от которой на голове остался такой же ухран. «А вам верно досталось в боях, Капрал», — сказал я. «Да, сэр, порезали малость тут и там», — со смешком отметил он. Так и бывало». «Оно и видно». Когда я взглянул на вас в первый раз, я подумал, не в обиду вам будь сказанных брал, что раны у вас на голове, на лице и руках такие. Сразу видно, не от современного оружия. А я и не говорил, что от современного, огрызнулся он. Потом набрал полную грудь воздуха и шумом выдохнул. Но чем вы меня напоили? Отличным шотландским виски, а что? Отлично это оно, отличное, только пить мне его не надо было. Я от такого крепкого отказался уж и не помню, когда. Голову сильно ударяет. Мне такого и в рот брать нельзя. Кто же вас спросил, опорожнять целую бутылку, да еще в два гладка с досадой, сказал я. Виноват, мистер. Как прибудем в Нью-Йорк, я вам тоже бутылку поставлю, коль желаете, ответил капрал Куку, -ку, сощурился, точно ему больно было смотреть и провел рукой по шраму на голове. Скверная, видно, была рано, заметил я. Какая? «А, это?» – спросил он. «Да уж, сверни некуда. Даже мозги полезли наружу». «А вот гляньте-ка!» Левой рукой он расстегнул гимнастерку и задрал нижнюю рубашку, вправый и зажег старый видавший виды фонарик. «Вот, поглядите!» Я вскрикнул от изумления. Никогда еще не видел я, чтобы живой человек был так невероятно изрезанный из уродов. В неверном свете фонарика передо мной предстало нечто вроде выжженной пустыни, где отбушевала ярость стихии, оставив за собой крутые откосы, пропасти, ущелья и провалы. Точно на тело его обрушились все громы небесные, ураганы и землетрясения. Ребра с левой стороны, казалось, сдавила какая-то страшная тяжесть и раздробила их на мелкие кусочки. Каким-то чудом кости срослись, и получилось что-то вроде лунного вулкана с кратером, окайменным жесткой бугристой кромкой. Под ложечкой темнело огромная глубокая впадина. «Господи, дружище, вас точно разорвали пополам, и потом кое-как склеили», — воскликнул я. Капрал Куку -ку только засмеялся и поднял фонарик повыше, чтобы я мог получше разглядеть. Могучие мышцы его груди и живота были сплошь изрублены и скромственны. Наконец фонарик погас, и Капрал Куку застегнул гимнастику. «Не дурно?» – спросил он. «Не дурно?» «Бух ты мой, я ничего не смыслю в медицине, но, по-моему, от любой из этих ран человек должен отдать Богу душу». «Как вы ухитрились остаться в живых, Капрал?» «Возможно ли это?» «Думаете, вы что-нибудь видели?» «Ничего вы еще не видели!» «Вот поглядели бы на мою спину, но это после!» Послушайте, да откуда же они у вас?» «Шрамы-то все старые...» Не в этой же войне вы их заполучили. Капрал Куку -Ку расслабил узел на галстуке, расстегнул воротничок и оттянул ворот рубашки. «Ясно», — приспокойно заявил он. «Вон, гляньте, на этой войне меня ранили только сюда». И небрежно ткнул пальцем в плечо у самой шеи. Здесь тесно лепились пять ямок, следы пуль. «Легкий пулемет», — пояснил Куку. -Ку. «Не может быть», — воскликнул я, пока он приводил в порядок свой галстук. Эти пули должны были перерезать сонную артерию и разбить позвонки. «Ну да, так случилось», — ответил Капрал Кукку. -ку. «И сколько же вам тогда было лет?» «Да вроде бы 438». «38?» «Я сказал 438». «Конечно, сумасшедший». «Родились в 1907 году, спросил я». «В 1507-м поправил капрал Куку, -ку, поглаживая шрам на голове и продолжал почти мечтательно. Речь его выдавала беспросветную кукусь, низменную хитрость, тревогу, подозрительность и гнусный расчет. В капрал Куку -ку поглядывал на меня алчным оценивающим взглядом и ощупывал пуговицы на гимнастерке, словно проверяя, надежно ли укрыто от нескромных взоров его драгоценные шрамы. «Вот послушайте», неторопливо поговорил он, «я вам только чуть намекну, «Ведь одни намеки вам не продать, верно? Вы же газетчик. Вы, конечно, мигом смекнете, что к чему, и что вам от этого перепадет. Да ведь я все сразу не выложу, так что вам надеяться не на что. А мне хоть гром греми, надо снова приняться за работу, ясно? И мне нужна монета». «На Розы Курпчел и Скипидар?» спросил я. Он на секунду замялся, погладил голову и сказал, «Ну, в общем, да». Вас беспокоит этот шрам? Только ежели выпьем. А как вы его заполучили? В битве при Турине. Не знаю, такой битвы когда она была. Как это когда? Та самая битва при Турине. Значит, вас ранили в той самой битве при Турине, да? А когда она была? В 1536 или 1537. Король Франсуа послал нас против маркиза де Газ. Враг стоял насмерть, но мы прорвались. Вот тут я в первый раз понял пороху. Ты, вы там были копралом? Ясно был. Только тогда я не был копралом. Мы звали меня не Куку, али Кью. Настоящее мое имя Лекок. Я родом из Ивето. Там я работал у одного. Его звали Николя, Он торговал полотном. Такой был. Минуты две или три, Копрал в самых крепких выражениях Излагал мне все, что думала Николя Потом пасты немного, продолжал Ну, короче говоря, Дениза сбежала И все ребятишки в городе стали распевать Лекок, леко, легко, кю, леко кю Ну, я убрался оттуда, ко всем чертям пошел в армию Видите, ничего я вам толком по не сказал На этом вам не заработать, ясно Это пока что одни ноги okay. «Ну вот, мне тогда было по 30, здоров как бык, и вот король Франсуа послал нас в Турин, а господин Демонтаган в то же время командовал пехотой. А мой командир, капитан Ларе, привел нас на одну горку и поставил там. Стычка Спичка была короткая, уж досталась нам. Каждый дрался как мог, а потом к нам прорвались остальные, и мы пошли в наступление, и тут-то я его и заполучил». И Купу погладил свой шрам. «Как же это вышло?» – спросил я. Алибарды ударил бы он попрямее. Тогда я бы, верно, с вами сейчас не разговаривал. А я ее увидал и присел. Да поскользнулся в лужу и упал боком. Но все равно «Алибарда» меня настигла. Удар пришелся по голове. Вот он же. Тут все стало черно, и опять черное. И больше я ничего не помню. А помереть я еще не помер, ясно? Хе-хе. Очнулся, вижу, надо мной наш военный доктор Без шлема, в одной керасе, руки по В крови и кровь это наша солдатская Уж не сомневайтесь, сами знаете, каковы Наши армейские лекари Знаю, знаю, подтвердил я примирительно Так вы говорите, было это в 1537 году? Может и в 36 точно не припомню Ну вот... Очнулся я, увидал доктора, а он в это время разговаривает с каким-то другим доктором. того вот -то мне еще не видно. А вокруг раненые орут, все просят, чтобы их поскорее прикончили и избавили от мучений. Зовут священника, сущий ад. Голова у меня разрублена, мозги вроде ветерок обдувает. В ушах гудит, трещит, что-то не шевельнуться, не заговорить не могу. А все вижу и слышу, что кругом творится. Доктор посмотрел на меня и говорит, капрал у умолк. «Что же он сказал?» – осторожно напомнил я. «Вот вы читаете вашу книжонку, а сами ничего в ней не понимаете!» – буркнул капрал Куку. -ку. И у азор д д И прочее. Хотя все это и напечатано черным по-белому. Сейчас я вам все растолкую. Доктор сказал вроде так. «Пойдите сюда, сэр, взгляните. У этого малого мозги вылезли наружу. Примени я эликсир Ториака, его бы давно похоронили и забыли. А эликсира Триака у меня оказалось. Делать было нечего, я влил ему свой. И вот смотрите, он открыл глаза». И обратите внимание, кости черепа сближаются, и что-то вроде новой кожи затягивает рану. Значит, мое лечение правильное, и бог исцелит его. А тот другой, которого мне не видно, отвечает, «Не делайте глупости, амбруаз, вы только зря тратите время и лекарства на этого покойника». Мой доктор поглядел на меня и тронул пальцами мои глаза, я моргнул. А тут другой говорит, «Ну зачем вам тратить время и лекарства на мертвецов?» А я как моргнул, так уж больше не могу открыть глаза. И не вижу ничего, а слышу, все очень хорошо. Услыхал эти его слова и перетрусил ужасно. Зарою думаю, живьем, а никак не могу. Но мой доктор говорит, прошло уже пять дней, тело у этого бедняка все еще живое, и хоть я и очень устал, я пока в здравом уме и могу поклясться, что он вот только сейчас открывал глаза. И крикнул кому-то, «Жан, давай сюда мой эликсир». «И говорит тому другому, «С вашего позволения, сэр, я буду лечить этого солдата, пока он окончательно не оживет или окончательно не умрет. А сейчас я валю ему в рану еще моего снадобья». И тут я почувствовал, что что-то льется мне прямо в голову. и больше было. Точно прямо в мозг ледяную воду льет. Крышка мне подумал я и опять весь застыл и ничего не помнил. А потом очнулся в совсем в другом месте». Молодой доктор тоже был там, только без керасы и в каком-то мягком колпаке. Теперь уж я мог двигаться и говорить, и попросил попить. Как доктор услыхал, что я говорю, он даже рот раскрыл. Точно закричать хотел, но не закричал и дал мне какого-то вина в чашке. Только руки у него тряслись, так что на бороду мне попало больше вина, чем в рот. В ту пору и у меня была борода вроде вашей, только побольше и погуще. Вдруг слышу, кто-то бежит ко мне по комнате. «По комнате». «Вижу, мальчишка лет 15-16, он был тоже рот раскрыл, хотел что-то сказать, а доктор как схватил его за горло и говорит, «Молчи, Жанг, если хочешь в живых остаться, молчи!» А парень говорит, «Учитель, ты воскресил его из мертвых!» А доктор отвечает, "Коли хочешь быть жив, молчи, а то не миновать тебе костра!» Тут я опять заснула, как проснулся, вижу маленькая комнатка. Окна все, значит, закрыты, и в очаге огонь пылает, жара точно в пекле. И доктор тут и зовут его «Амбруас Паре». Вы часто не читали чуть про Амбруаза Паре? Вы имеете в виду Амбруаза Паре, который был хирургом в армии Франциска I? Ну, про него я вам толкую. Разве не понятно, отвечал Капрал Куку. Франсуа I, он же Франциск I, был нашим главнокомандующим, когда мы воевали с Карлом V. Вся эта драка началась между Францией и Италией, вот мне и раскололи голову в битве при Туине. Ведь я вам так и сказал, верно? Верно. «Ну что ж, мой почти нищий друг, прожив на свете 400 с лишним лет, вы уж, наверное, исполнились премудрости, знаний и опыта. У вас должно теперь быть не меньше, чем у библиотеки Британского музея». «Это как?» – спросил Капрал Куку. «А как же это всем известно?» – ответил я. «Ведь философ или, скажем, ученый по-настоящему что-то постигает, лишь когда жизнь его уже на исходе. Чего бы он не отдал, лишь бы прожить еще лет 500. За 500 лет он бы с радостью продал душу дьяволу. А, ведь, как известно, знание — это сила, и за такой срок он вполне мог бы стать владыкой мира. «Чушь собачья!» — возразил Капрал Купу. «Все это может и годиться для разных там философов. Эти бы, знай, гнули свое, и, глядишь, под конец и научились бы ну, хотя бы превращать желез в золото или вроде того. А взять, к примеру, игрока в бейсбол или боксера, На что им 500 лет жизни? Что они еще могут, кроме как гонять мяч или лупить кулаками? Да вот взять хоть вас. Что бы вы стали делать? «Вы совершенно правы, Капрал», — сказал я. «Я бы все мои 500 лет так и стучал бы на машинке и пускал бы деньги на ветер, так что никогда не стал бы ни умнее, ни богаче, чем сейчас». «Не, погодите!» — прервал он, ткнув меня в плечо твердым, как железо пальцем, и пытливо вглядываясь в меня. «Вы бы писали и писали всякие там книжки». Ведь вам платят проценты. Так за 500 лет жить что у вас набралось бы столько, что вам их ни по чем не прожить. А как быть мне? Я только умею, что воевать. И плевать я хотел на всякую там философию. Я в этом ни ухо, не рыл, не смысла. Не поумнел я ничуть, каким был в 30 лет, такое и сейчас. И читать никогда не читал и не стану. Не, я хочу одного. Купить себе заведение вроде ресторана Джека Депси на Бродвее. Ведь вы говорили, что хотите выращивать розы И разводить пчел, фуры Еще какую-то ерунду, заметил я Ну да, так и есть А как же с Джеком Дэмпсием? Как же вы совместите ресторан на Бродвее С розами, пчелами и прочим? Понимаете дело в чем? Начал капрал Куку -ку? Я уже рассказал вам, как доктор Паре залечил мне голову Ну вот как я стал немного подниматься с постели Он еще долго держал меня у себя в доме, уж поверьте, кормил и поил всем, что не Лучшим, лучшим. Сам-то он же вовсе не богат Да, ходил он за мной, как за родным сыном, куда лучше, чем когда-то мой собственный отец Цыплята, яйца в вине, все, что так душе угодно вот. Стоило мне сказать, а хорошо бы попробовать пирога с жаворонками. И, пожалуйста, пирог на столе. Я говорю, док, вино вроде бы кисловато. И тут же передо мной бутылка аликанта. Неделя две или три прошло. Я поздравил, раздобрел, как никогда в жизни. Но тут стал я вроде беспокоиться и говорю ему, пора мне убираться, усвоясь. А доктор Поррес сказал, чтобы я еще остался у него. А я сказал, доктор, я живой человек, и мне надо зарабатывать себе на кусок хлеба. А в армии можно неплохо заработать. Тогда доктор Паре предложил мне несколько золотых монет, чтобы только я остался у него в доме еще на месяц. Деньги-то я взял, но сразу понял, тут что-то неладное, и решил хоть умри разузнать, в чем дело. Ведь он армейский хирург, а я от всего-навсего солдатчик пехотинец. Ясное дело, тут что-то не так. Я и притворился дурачком, а сам глядел в оба. И еще свел я дружбу с Жаном. Ну, с тем парнишкой, что помогал доктору. Он был лазы, худущий, одна нога короче другой. Он думал, что сильнее меня нет никого на свете, потому что я мог двумя пальцами раздавить грецкий орех и завалить на спину большой стол фу, в 500 весом. Он мне столько раз говорил, как ему хотелось бы стать таким же сильным, а он родился хилым, и доктор Павел спас ему жизнь. Ну вот я и взялся за мальчишку как следует, и скоро разобрался, что этому доктору от меня надо. вы знаете их, этих докторов. Капрал Куку -ку подтолкнул меня локтем, и я сказал, ну, знаю, знаю, валяйте дальше. Ну, так вот. В ту пору они меня всегда лечили инфекционные раны, ну, вот как кипящим соком бузины, и добавляли туда каплю зелья. Они его называли эликсир ториака. А это была попросту смесь каких-то трав с медом. А перед той битвой у доктора Паре вышел весь ториак и сок бузины тоже. И он с горя сам составил какую-то смесь и назвал ее эликсиром. Моего командира, капитана Ларе. Ранила пули в щитолотку, ему первому повелось испытать на себе это снадобье. И нога зажила в один момент, а я оказался третьим или четвертым. Доктор оглядывал поле боя, искал труп, чтобы разрезать, как ему было надо. Вы же знаете этих докторов. А Жан мне потом говорил, что доктору нужен был мозг. Ну вот, он и углядел меня с разрубленной головой. Нагнулся он ко мне, увидел, что я еще дышу, удивился. «Как это с такой Раны еще можно дышать?» Улил он мне в голову своей смеси, перевязал и стал ждать, что будет дальше. А дальше я вам уже все рассказал. В общем, воскрес. Хм. И мало этого, все кости у меня на черепе срослись. Тут доктор порой понял, что он составил чудо-зелье, и он с меня глаз не спускал и все записывал. Ну, в общем, взялся я за мальчишку и сказал ему, будь друг, Жан, расскажи, что это сна, такое, каким меня лечили? А он отвечает... Что ж, мой учитель из этого секрет не делает. Он просто смешивает яичные желтки, розовое масло и скипидар. Я вам это потому говорю, приятель, что про это все уже давно в книгах напечатано. Не пойму, откуда вам известно, но я случайно знаю, что такой состав есть, заметил я. О нем написано в нескольких трудах по истории медицины. Эликсир доктора Амбруаза Паре, которым он лечил раненых в битве при Турине, действительно состоял из смеси яичных желтков, розового масла из кипидара. И первым человеком, на котором Паре испытал это снадобье, был действительно капитан Ларе. И было это в 1537 году. Паре говорил, я перевязал ему раны, и бог исцелил его нос. Капрал Куку -ку, фыркнул. Вот именно. Скипидар, розовое масло, желтки. А сколько чего знаете? Знаете, сколько чего надо? Нет. Ясно, нет, приятель. А я знаю. И мало того, когда доктор поры лечил меня, он еще кое-что добавил, так просто для пробы. И я знаю, что это было. Ну-ну, дальше, сказал я. Так вот, заметил я, доктор что-то со мной затевает. И я глядел в оба, выжидал и выспрашивал Жана, пока не выследил, где доктор прячет свои записки. Ведь в то время за косточку, что называлось «рог единорога», можно было взять 1060, а то и 70. Я хочу сказать, будь у меня в руках лекарство, что может воскресить человека из мертвых, чтобы кости у него срослись, и он через неделю-другую встал на ноги, когда у него и мозги вывалились наружу. Черт побери, ведь повсюду шли войны, так я бы в два счета разбогател. Без сомнения, сказал я. Какого черта перебрил, как капрал куку? По какому праву он вздумал делать из меня подопытного кролика? Что бы он делал, если бы не я? А как по-вашему, что бы со мной дальше было? Сунул бы он мне парочку золотых, да и выставил бы он, а сам заграбастал бы и слабые миллионы. А я хотел открыть в Париже заведение. Ну, знаете, с девочками и все такое прочее, ясно? А что сделаешь на два золотых, скажет, на милость. Ну ладно. Как-то ночью доктор с Жаном ушли, а я взял его записки, вылез в окно и упоминай, как звали. Ну, убрался я подальше. Тут, думаю, уже не поймают. Зашел в кабак, выпил немного и разговорился с одной девчонкой. Но, видно, ни одному мне она приглянулась и началась драка. Тот малый резанул мне лицо ножом. У меня тоже был нож. Сами знаете, как это бывает, уж не помню как, только мой нож очутился у него в боку. Он был таким мозгляк с красивой мордой, а девица крупные, статные волосы, что золото. Я увидел, что он уже готов, и давай бог ноги, а нож мой так и остался у него межрёбер. Не я был притаился, но меня так и не нашли, и всё, на из рассвета пролежал я в кустах. Ух да мне было. Ведь он рассадил мне ножом всё, от скулы до самого затылка, да ещё кусок уха отхватил. И больно было, страх как, а главное, поэтому этому храму меня бы сразу признали. Половинки ух ты, как не бывало. Виселиться, бы мне не миновать, ясно? Вот я и лежал в какой-то канаве, тихо, как мыши, и Заснул только перед самым рассветом. А как проснулся, смотрю, ничего не болит. Даже ухо. А уж можете поверить, ухо штука нежная. Пошел я к пруду, умылся и поглядел на себя. И что же вы думаете? Все зажило, и шрам такой, будто это было не вчера, а лет пять назад. А прошло всего несколько часов. А шагал я Дальше. Дня через два у меня собака, прям кусок выхватил из ноги. Такое надо лечить не одну неделю, а у меня зажило на другой же день, и следа почти не осталось. Видно от того снадобья, что Паре влил мне в голову, я стал точно заколдован, и всякая рана на мне мигом заживает. Я так и думал, что записки его дорого стоят, но такого никак не ожидал. «А записки все еще были при вас?», — спросил я. А вы как думали? Ясно при мне. Я их завернул в тряпочку и обвязал вокруг пояса под рубашкой. У листков было всего шесть, тут не из бумаги, а... Как бишь его? Пергамент, кажется. Ну, да, пергамент. Листочки, сложенные по сгибу, сшитые, каждый снаружи чистый, вроде как обложка. А внутри все шесть страничек, исписаны вдоль и поперек. Да вот ведь беда, читать-то я не моста. Меня этому сроду не учили. «Ну, золотые я еще не успел истратить, и оказался в Париже. «А что сказал на этот доктор Амбруас Паре?» Капрал Купу и фыркнул. «А что он мог сказать? Что своим зельем воскресил мертвеца? Тут бы ему и конец, уж не сомневайтесь. И какие доказательства?» А уж мальчишка-то держал бы язык за зубами, ни нипочем не сознался бы, что предал своего учителя, ясно? Не, никто ни слова не сказал. Я преспокойно добрался до Парижа. «Что же вы там делали?» – спросил я. Ну, думал найти надежного человека, кто прочитал бы мне эти записки. А если вы хотите знать, на что я там жил? то ж как мог. Ну вот, однажды ночью встретил я в одном месте шкалера, образованного человека. Он там выпивал, а ночевать ему негде было. Показал я ему докторовые записки и спросил, про что там речь. Думал он, думал, додумался. Доктор там записал, как он смешал свое снадобье, но на это ушла всего одна страница. А на четырех страницах были одни цифры, а на последней опять понаписано. И эта страница была вся про меня, как все случилось и как он меня вылечил. «Розовым маслом, желтками, стипидар спросил я. «Ага», капрал куку -ку и добавил. И еще кое-чем». «Держу, пари, я знаю эту четвертую составную часть вашего эликсира», — сказал я. «Что ставите, осведомин, сковорал ку-ку?» Челиный — ответил я. «Коп это?» «Разве непонятно?» «Вы сказали, что будете выращивать розы и разводить кур и пчел, и что поедете на юг за скипидаром. Насчет желтков, роз и скипидаров все ясно. А зачем такому человеку, как вы, пчелы?» «Ясно, что четвертая составная часть Мед. «Ага!» — сказал Капрал Куку. -ку. «Все верно, приятель. Доктор подбавил туда меду!» Он вынул из кармана складной нож, открыл его, подозрительно поглядел на меня, потом защелкнул и сунул в карман. Но вы же не знаете, сколько чего класть!» — сказал он. «Не знаете, как эту штуку смешивать? Не знаете, сколько времени ее подогревать и сколько времени студить?» «Значит, вы владеете секретом вечной жизни», — сказал я. «Вам 400 лет, и убить вас не может никакая рана, и все дело в некой смеси розового масла, желтков, скипидара и меда, так?» «Так», — ответил Капрал. «А вам не приходило в голову купить все, что надо смешать самому?» «Приходило. Доктор писал там, что бутылка с эликсиром, как он лечил меня и капитана Ларе. Ле... Два года хранилась в темноте. Я тоже намешал полную Надо Снадобья и два года повсюду таскал ее с собой и прятала цвета. А потом мы как-то с приятелями попали в переделку, и один мой друг, Пьер Советюк, получил пулю прямо в грудь. Я попробовал на нем мое зелье, но он умер. Тогда же меня ударили полошом в бок. И хотите верить хотите нет, моя рана за 9 часов зажила сама собой. Понимаете, как знаете. Ну, в общем, уехал я из Франции. Сгодку и как проболтался, а потом очутился в Зальцбурге. После той битвы при Турине прошло уже 4 года, но там в Зальцбурге один парень сказал мне, что у них живет самый лучший доктор на свете, я даже имя его помню. Да и как его забыть? Его звали Филипп Ауреол Теофраст Бамбаст фон Кокенги. За несколько лет перед тем он прославился в Базеле. А вообще-то его все знали под именем Парацельса. Дела у него в ту пору ушли не сказать, чтобы хорошо. Так больше околачивался попусту и допивался до чертиков в винном погребке под названием Приголуп. Там я его и встретил однажды ночью, было это, наверное, в 1541 да, году и высказал ему, что мне было нужно, когда никого близко не было. Капрал Куку хрипло засмеялся. парацельс был великий человек, заметил я. Один из величайших врачей мира. Черт с два, он был просто старый жирный пьяница. По крайней мере, когда я его увидел, он был пьян стельку. Орал во всю глотку и дубасил пустой кружкой по столу. Ну, рассказал я ему по секрету про то зелье, а он еще пуще разошелся, обозвал меня всеми словами, какие знал, а знал он их предостаточно. Вы как меня кружкой по голове, вот тут у самого лба. Я хотел было дать ему сдачу, но тут он малость по угомонился и говорит на каком-то чудном языке, то ли по-шведски, то ли по-немецки. Опыт, опыт, наглядность! Приходи ко мне завтра, шарлатан, и покажи свою рану на голове, если она и правда заживет, я тебя буду слушать и давай хохотать! А я думаю, ну погоди, приятель, ты мне еще похохочешь. И я пошел прогуляться. И рана зажила за какой-нибудь час. Тогда я пошел назад, чтобы показать ему. Мне этот старый пьяница как-то по душе пришелся. Прихожу назад в погребок и вижу, доктор фон Гогенгейм или Парацельс, как вам угодно, лежит на полу и умирает. Кто-то ударил его ножом в бок. Оказалось, он подрался с каким-то резчиком по дереву, а тот уже допился до белых слонов, вот и дал ему хорошенько. Не везет в этой жизни и никогда не везло. Мы с ним поладили, уж точно, Я и толковал с ним всего с полчаса. человек да большого сразу видно, верно я говорю? Ну, ты что тут поделаешь? «А дальше что было?» – спросил я. «Я ведь только намеки вам даю, ясно?» «А когда хотите знать все, что вам нужно, вам придется раскошелиться», – сказал Капрал Пуку. В общем, с год торчал я в этом Зальцбурге, а потом меня оттуда выставили за попрошайничество и занесло меня в Швейцарию. Тут я пошел в наемники. Они назывались «Кандекери». Командовал нами швейцарский полковник А мы в Италию Мы думали, там все будет хорошо нормальное, поживо. Но добычу все у меня стащили А под конец нам и половину жалования не отдали Двинулся я тогда назад во Францию И повстречал там морского капитана по имени Бордле Он возил в Англию спиртное Ему как раз одного человека не доставало Но в ла нас перехватили пираты Маленькая быстроходная английская суденышка Они отняли наш груз Капитану перерезали глотку А матросов покидали за борт всех, кроме меня Ихнему капитану Фокеру я приглянулся. Он оставил меня в своей команде, хоть Мареке не будучи. Эта старая калоша, ей-богу, не больше спасательные шлюпки на гуин называлась Гарри, в честь английского короля Генриха VIII, про которого еще кино показывают. И все-таки жили мы неплохо. Пробушкали в основном французской водкой, остановим судно лягушатников посреди канала, захватим груз, спихнем капитана и экипаж за борт. Мертвый не выйдет, говорил бывало старый Хокер. В общем, где-то возле Рамсей удрал, всякие посудины денежки прихватил, моряки я не люблю, ясно. Добралось у меня к тому времени с полдюжины тяжких ран, да только они меня не прикончат. А вот если забрак полечу, думаю, неизвестно еще как оно обернется. Ну, голову прострелят, этим меня не убьешь, Какие и боль будет адовать дня три, пока не заживет. А вот если кто станет меня топить, про это мне и думать было тошно. Пришлось бы мне болтаться под водой, пока рыбы не съедят или сам не сгнию. И ведь это все заживо, не очень-то приятно. Но сбежал я в Рамсе и отправился в Лондон. Там познакомился с одной вдовой женщиной в годах. Я была возле Лондонского музея, там живешь с товарами. И деньжонки у нее водились, и я их в душе пришелся. «Да где наш не пропадала? Я взял да и женился на ней. Прожили мы с ней чуть не 13 лет. Злющая была баба, но я ее живу укротил. Звали ее Роза, и умерла она аккуратно, когда Елизавета стала британской королевой. Году это 1558. Она ужас как меня боялась. Я хочу сказать Роза, а не королева Елизавета, конечно. И все от того, что я целыми днями возился с медом, желтками, с кипидаром и розой. Она все старела, я ничуть не менялся». Ей это, конечно, совсем не нравилось. Она думала, я колдун. Говорила, у меня, верно, есть такой амулет, и я знаю секрет вечной молодости. Эй, тихер, меня побери. Она почти угадала. Только она тоже хотела быть вечно молодой. А я трудился над записками доктора Пары и все готовил ту смесь. Делал все точно, как он. Клал всего, сколько надо, подогревал, как надо, и в темноте держал, надо мне никак не действовало. «А как же вы это узнали?» – спросил я. Да ведь я его попробовал, на розе. Она меня грызла и точила, пока я не согласился попробовать. Бывало, как подцапаемся, так я потом и пробую на ней свои снадобье. Так все равно на ней заживала так же долго, как на всех людях. И вот что занятно. Мало того, что никакая рана не могла меня убить, я и старше не становился, и зараза меня никакая не брала. Я просто не мог умереть». «Вот и посудите сами. Если на снадобье, что лечит любые раны, можно нажить целое состояние, то сколько же наживешь, если сохранишь людям молодость и здоровье навеки вечные?» у умолк. Любопытное рассуждение, сказал я, — дали бы вы свой эликсир, скажем, Шекспиру? Ведь он писал, чем дальше, тем лучше. До каких же высот он бы мог подняться? Впрочем, как знать». Если бы он выпил эликсир вечной молодости в юные лета, он бы, пожалуй, так и остался незрелым юнцом. Может, он и по сей день бегал бы на побегушках около театра, сторожил лошадей у подъездов или подзывал такси. Влюбленный в театр деревенский паренек, не раскрывшийся гений. Или этот эликсир к концу жизни, когда писал, скажем, «Бурю». Он бы жил и по сей день старый, измученный, уставший от жизни, все равно опостылел, а смерть не приходит. А вот какой-нибудь беспутный гуляк Элизаветинских времен остался бы беспутным гулякой на долгие века. Ведь как бы ему надоело это занятие уже лет через сто, и как бы он жаждал смерти. Ах, нет, опасно это было бы с Капрал Куку. -ку. Шекспир переспросил Капрал Куку. -ку. Уильям Шекспир. Ну, встречал я и его. Мы с одним его дружком вместе воевали в Голландии. Он нас и познакомил, когда вернулись в Лондон. Да, Уильям Шекспир. Лицо пухлое, сам плешивый, еще руками размахивал, когда говорил что-нибудь. Ему я тоже понравился. Мы с ним очень много толковали. А что он говорил, спросил я. Да не уж я помню. Распрашивал вроде как вы вот сейчас. Так просто толковали, да и все. И что это по вашему был за человек, спросил я. Капрал Куку -ку немного подумал и медленно сказал. Ну, из тех считает сдачу иначе оставляет медную монету. Как-нибудь на днях я приналягу на его книжке, а то у меня все как труд не доходили. Итак, ваш интерес к эликсиру доктора Паре носил чисто финансовый характер, сказал я. Вы просто хотели на нем заработать, так? Ну ясно, ответил капрал Купу. Сам-то я им уже попользовался, а я теперь уж не помру. И вам не приходило в голову, что вы добиваетесь невозможным? Как это? Водка. Знаете ли вы, что вкус яйца зависит от того, чем питается курица? Ну и что? И не только вкус яйца, но и его цвет зависит от того, чем кормили курицу, это вам подтвердит любой фермер. Ну и что? В яйцо входит то, что съела курица, как в молоко, то, что съела корова. А подумали вы, сколько разных пород кур было на свете со времени битвы при Турине в 1537 году? И сколько разного корма переменилось за это время? Подумали вы, что яичный желток только одна из четырех составных частей вашего эликсира? -ку, ку промолчал. Или взять розы продолжал я. Если двух в точности одинаковых яиц, и то не найти, то что же говорить о розах? Вот вы родом из винодельческого края, значит, вы знаете, что из двух виноградных лос, растущих почти рядом, одна может дать отличное вино, а другая неподвышная. И с табаком то же самое. А розы опыляются пчелами, которые летают с цветка на цветок. И поэтому розовое масло состоит из бесчисленного множества всяких составных частей. Разве не так? Капрал Пупу все еще молчал, и я продолжал с каким-то восторженным злорадством. Обо всем этом следует подумать, капрал. Или возьмите скипидар, его дают деревья. Еще в XVI столетии было известно немало видов скипидара. Но самое главное, приятель, подумайте про мед. На свете столько разных сортов меда, что их и не перечесть. В разных медовых сотах разный мед. Вы верно знаете, что если пчелы живут в вереске, мёд получается один, а если в яблоневом саду совсем другой, конечно, и то и это мед, Но его вкус, запах и качество имеют множество всяких оттенков. Мед различен в различных ульях, капрал. Я уж не говорю о меде диких пчел. «Ну и что?» – спросил он мрачно. «Но все это только цветочки, капрал. Ягодки впереди». Я не знаю, сколько на свете пчелиных роев. Предположим, в каждом из них тысяча пчел. И каждая пчела приносит нектар чуточку не такой, как другая. И каждая может собрать его с 50 различных цветков. И все принесенное этим роем тысячу пчел смешивается. И каждая капля меда в каждой ячейке сотов в каждом улье состоит из неисчислимого количества разных частиц. Я уж не говорю о времени. Ясно, что из одного и того же улья мед шестимесячной давности совсем не тот, что десятилетний. Мед изменяется день ото дня, так что если учесть все возможные разновидности и сочетания желтков, рос, педары и меда, что получится? Попробуйте-ка ответить, капралкуку. Капрал с минуту обдумывал мою речь, потом сказал: ничего не понял. Вы что меня за придурка считаете? Этого я не говорил, смутился я. Верно сказать, вы этого не сказали. Но вот что. Вы меня не путайте. Сейчас я вам кое-что покажу. Глядите. Он вынул из кармана складной нож, раскрыл его и внимательно осмотрел свою левую кисть, отыскивая местечко, где нет шрамов. «Не надо!» – закричал я его и схватил за руку. С таким же успехом я мог бы пытаться задержать рукой локомотива. «Глядите!» – спокойно повторил Капрал Куку -ку и стал резать мякоть между большим и указательным пальцами. Наконец нож наткнулся на кости, большой палец отвалился до самого запястья. Видали? Я видел все это, как в тумане. Огромный корабль, казалось, вдруг закачался у меня под ногами. «Вы что, спятили?» – спросил я, едва ко мне вернулся до речи. «Нет», – отвечал капрал Куку, -ку. «я как раз вам и доказываю, что нет». И он поднес изувеченную руку к самым моим глазам. «Не надо», – сказал я опять. Ладно, сказал Капрал, теперь глядите. Он пришлёпнул почти отрезанный палец на место и придержал его правой рукой. Все в порядке, продолжал он. Пугаться нечего. Я вам просто показываю, ясно? Не, не уходите, садитесь. Я ведь не шучу. Я мог вам рассказать такое. И все будет чистая правда. Могу показать вам записки доктора Пары и все остальное. Вы видели, что у меня на груди? А здесь, на левом боку, видели? Да. Это в меня попал 9-фунтовый снаряд, когда я служил на море Амбре и воевал против испанской армады. Он пробил мне грудь, сломанные ребра проткнули сердце, через две недели я был уже на ногах. А вот тут, справа, под ребрами, завтра я покажу вам, как оно выглядит. Это я заработал в битве при Пантенуа. Сейчас расскажу, как было дело. Французский снаряд попал в сломанную шпагу, которую выронил убитый офицер. Обломок шпаги подскочил и проткнул меня насквозь. Легкие, печени и прочее. А вышел он у меня из правой лопатки. Провалиться мне, если вру. А вот пониже отметено. Это от осколков битве при Ватерлоо. Кровь из меня тогда хлестала как из свиньи. Хирург даже не стал бы тратить на меня время. А через шесть дней я был как огурчик. А у кого только и было, что сломанная нога, те мерли как мухи. Все это я могу доказать. И еще. Я брал квебек с Бенедиктом Арнольдом. Не, вы погодите. А в балаклаве разморжила мне всю ногу до самого бедра, и хирург еще не успел ко мне подойти, а нога уже была целехонька. Он глазам своим не поверил, думал, ему мерещится. Я еще много чего могу вам порассказать, только все это стоит денег. Вот я вам предлагаю. Я рассказываю, вы пишете, а деньги пополам, и я куплю себе ферму. Что скажете? Тоже же вы не отложили денег за 400 лет? Тупо спросил я, и языком. «Тоже я не отложил денег!» Насмешливо повторил Капрал Куку. «Да от того, что я, это я, дубина ты это кэ. черт «Черт побери!» «Когда-то я мог весь Манхэттен купить, и это стоило бы мне меньше, чем я спустил в карты одному ловкому датчанину. Отложить денег!» «Вечно что-нибудь мешало, ни одно, так другое!» «Ну, бросил я пить, ладно!» Есть не виски, так бабы Бросил я баб, ладно, тогда пошли карты или кости Я всю жизнь собирался отложить денег так не тот у меня характер От эликсира доктора Парея я стал крепче камня и Это уж точно, ничто меня не берет Каким был, такой уж я и есть Таким и буду во веки веков, ясно? Я просто пехота Темный человек, целые столь лет учился писать свое имя А за 400 лет дослужился до капрала Как вам это понравится? А сколько сил на это ушло? Упорство? Так вот, я предлагаю Напишите все как есть, а деньги пополам А когда люди про меня узнают из газеты или журнала Можно будет и эликсир из рук выпустить Ведь никто не решится отжулить человека, которого знает вся страна, верно? Конечно верно, сказал я Точно? Да, конечно, Капрал. Ладно, сказал я, прав, пупу А если вы все еще думаете, что я вас надуваю, взгляните сюда Вы видели, что я сделал? Видел. Ну, взгляните теперь И он сунул левую руку мне под нос Она была вся в крови. Манжет гимнастерки тоже был весь в крови. Медленная густая капля сорвалась и тяжело упала мне на колено. У меня на брюках до сих пор не стерся ее след. Капрал Куку -Ку послюнил и потер место пореза. Оказалось, чистая белая кожа. Видали? Где я тут резал, спросил Капрал. Я только покачал головой. На месте раны остался лишь бледный шрам. Капрал вытер нож ладонью, на ней осталась жирная халовая полоса, сложил его и опустил в карман. Потом обтер руки о штаны и спросил: Ну что, обманул я вас? Ну, выдохнул я. Да какого черта? Простонал капрал Куку не в силах более сдерживаться, не в силах более доказывать недоказуемые и объяснять необъяснимые. Ладно. Вы думаете, это просто фокус? Есть у вас нож? Есть, а что? Большой? Да, вот большой. Ладно. Перережьте мне глотку и поглядим, что будет. Ткните меня ножом, куда хотите, в любое место. И ставлю тысячу долларов, что через два 3 часа я буду в полном порядке. Да ну же, ну будьте мужчиной. А хотите, найдите где-нибудь топор, и ступите меня по голове. Меня передернуло. Вот, черт с вас, сказал я. Вот так всегда в отчаянии произнес капрал куку. -ку. Каждый раз одно и то же. Люди наживают состояние на мыли и зубной пасти, А у меня есть такое, что сделает людей вечно молодыми и здоровыми. И поди, ты, Черт меня дернул пить ваши паркеты Вот так всегда. У вас борода точно такая же, какая была у меня, пока мне не обожгло подбородок, когда я воевал под командой сэра Филиппа Сиднея. А то б я и говорить с вами не сдал. Дубина, убирайся к дьяволу, покуда я тебя не прикончил. Капрал Куку -ку вскочил на ноги, метнулся прочь и исчез. И я помню, опомниться не успел. На палубе возле меня оставалось лужица крови, а в ней отпечатался след его каблука. В двух шагах виднелся еще один кровавый след, уже не такой четкий. ку, -ку закричал я. «Где вы, Капрал?» Но больше я уже никогда не видел Капрала Куку. -ку. «Где он теперь?» Вот он назвался вымышленным именем». Я слышал то, что слышал и видел то, что видел. И вот здесь у меня в конверте 500 долларов. Я отдам их всякому, кто поможет мне его найти. Мед и розовое масло, желтки и скипидар. Из них можно составить бесчисленное количество сочетаний смесей. И все же стоит попробовать. Почему бы нет? Получил, ли... Получил же Флеминг пенициллин из плесени. Одному богу известны тайны праха, из которого рождаются деревья и пчелы. И любая форма жизни от плесени до человека. Я потерял из виду Капрала Куку как раз перед тем, как 11 июля 1945 года мы прибыли в Нью-Йорк. Но я твердо знаю, где-то в Соединенных Штатах живет человек с силой необычайной, весь покрытый чудовищными шрамами, и он владеет грозным секретом бессмертия и вечной молодости. На вид ему лет 35, и у него слезящиеся зеленоватые глаза.